Глава двадцать вторая. Си пятьсот пятьдесят. девятьсот девяносто второй. Первые несколько недель съемок «За кровь платят кровью» я провел в Лос-Анджелесе на репетициях и примерках. Сценарий этого фильма меня полностью устраивал, но я все равно оказался между двумя моими мирами. Между прошлым осужденного преступника и своим актерским настоящим. Другие актеры часто трепались на репетициях, обсуждая, какие школы искусства и колледжи они закончили. Много говорили о Шекспире. В такие моменты я очень остро ощущал свою обособленность от них. Возможно, так они пытались самоутвердиться и напомнить мне, что я недостоин уважения в их мире. Я даже обсудил это с Джорджем. Мол, актеры постоянно говорят о Шекспире, потому что знают, что я в литературе не силен. Джордж посоветовал мне не принимать все это близко к сердцу. Актеры просто говорят на своем языке. Да и вообще, ну кто может сыграть заключенного Санквентина лучше, чем настоящий бывший зэк? Актерскому мастерству я тоже учился. Просто по-своему. Гилберт, Бобби Артега и Чарли Диас курили травку. Мне было двенадцать, и я подслушивал, как они обсуждают недавнее ограбление. Гилберт заметил, что я подсматриваю сквозь щелочку в двери, и позвал. «Заходи, малыш Дэнни, научу тебя кое-чему». Гилберт протянул мне свой служебный сорок пятый, сказал прицелиться в зеркало и повторить за ним фразу. «Гони сюда все бабки». Я был такой тощий, а пистолет такой тяжелый. что я не мог удержать его двумя руками. Чарли и Боб ржали, как кони. «Гони сюда все бабки!» – пропищал я. Они заржали еще сильнее. «Так ты никого не напугаешь, братишка! Давай еще разок, с чувством!» «Гони сюда все бабки!» – снова выдавил я. «Держи пушку двумя руками!» Я послушался, но звучал все равно, как девчонка. Тогда Бобби осенило идеей, и он вручил мне обрезанный дробовик. Он лег в руку по-другому, его было приятно держать. Мне показалось, что с такой пушкой я смогу сдержать целую армию врагов. «Сюда, слушайте, твари! Гоните все свои бабки!» У меня получилось. Парни зааплодировали и похлопали меня по спине. «Вот так, землячок, ты просто мужик!» Сейчас я понимаю, что они были накуренные и просто хотели поржать над тем, как нелепо учить ребенка грабежу. Но для меня это не было шуткой. С детства мы рисуем себе маски, которые потом носим всю жизнь, чтобы скрыть страх или боль, притвориться, что все нормально. Тот случай стал моим первым уроком актерского мастерства. Я научился внушать людям, что со мной не стоит связываться. Я могу прикончить кого угодно, если придется. Мой дядя с друзьями уже вышли из комнаты, а я все стоял перед зеркалом с дробовиком в руках, повторяя как можно более низким и пугающим голосом «Гони сюда, бабки!». Я смотрел на свое отражение и думал «Вот оно! Мне нравилось видеть себя таким!». На съемки мы приехали в Сан-Франциско. Всю дорогу до Сан-Квентина я вспоминал 1965 год, когда прибыл туда впервые. Прошло уже больше четверти века. Мы припарковались перед тюремными стенами, и ко мне повернулся Джордж. «Дэнни, у одного из актеров нож!» Я быстро обернулся и увидел этого дурака. «Дай сюда!» – потребовал я. «Я не позволю этим мудакам не уважать себя!» ответил мужик. Он был как желторотик на досмотре, которому велели раздеться и раздвинуть ягодицы. «Слушай, мы актеры, а они убийцы. Дай сюда гребаный нож!» Я передал нож Джорджу, а тот спрятал его под сиденьем. Когда мы зашли во двор, на минуту повисла гнетущая тишина, а потом раздался оглушительный гул. Если вы никогда не слышали этого звука, то вряд ли представляете, как он давит на уши. В него сливаются голоса трех тысяч заключенных, которые орут и свистят. Я называю его «мотор». Зэки выкрикивали мое имя и фразочки типа «Эй, Трехо, мы так и знали, что ты вернешься! Дэнни, давай ко мне в клетку, круто выглядишь!» На моих коллег это произвело впечатление. Они все сгрудились за моей спиной, словно там было безопаснее. «Спроси их теперь, чем им поможет драгоценный Шекспир», – прошептал мне на ухо Джордж. Актеры нервничали, но вряд ли полностью осознавали всю опасность тюрьмы. «Нам тут же выдали бронежилеты, которые следовало носить в перерывах между съемками». Кто-то отказался надевать свой, мол, это мешает входить в роль. Режиссер Тейлор Хэкфорд попросил меня объяснить, зачем нужны жилеты. «Если что-то случится, охрана будет знать, в кого стрелять не надо», — хмыкнул я. Все тут же надели жилеты. Мне и так было тяжело снова оказаться в Сан-Квентине. Но когда съемки переместились в Южный блок, меня накрыло по-настоящему. Мы забирались по лестнице на съемочную площадку, и с каждой ступенькой мое сердце колотилось все быстрее. Когда мы достигли пролета между четвертым и пятым уровнем, я остановился. Я стоял там же, где Тайрон заколол чувака, пытавшегося меня убить. Наверху мы свернули направо. Помощник режиссера провел нас в блок камер, выделенный для репетиций. Для нас забронировали клетки от c 545. до С-550. С-550. Моя бывшая камера. Я переглянулся с Джорджем. Он выглядел так, словно вот-вот расплачется, а потом ткнул пальцем в небеса. Отрепетировав, актеры ушли переодеваться и накладывать грим. А мне Джордж предложил помолиться. Мы зашли в мою старую камеру, опустились на колени и поблагодарили Бога за освобождение от наркотиков и алкоголя, за свободу от тюрьмы, за наших детей и наши жизни. Пока мы снимали, я с удивлением обнаружил, что могу перемещаться по тюрьме гораздо свободнее, чем рассчитывал изначально. Не хочу хвастаться, но местные зеки до сих пор уважали меня, а потому я был в безопасности». Как-то человек восемь северян подошли ко мне и спросили, откуда я. «Северяне. Тюремная преступная организация». «Да бросьте, мужики! Я из голливудских шлюх!» – усмехнулся я. Они рассмеялись. Вопреки запрету продюсеров, в один из дней я вышел на тренировочную площадку. Здоровый бугай лежал на скамейке и поднимал какие-то невероятные веса. Это было до того, как из тюрем убрали гантели по просьбе легавых. Их нервировало, что бывшие зэки разгуливают по улицам с огромными бицухами. Качающийся мужик был из тех мексиканцев, которым не стоит надоедать лишний раз. А еще на нем были голубые шорты. Подтянувшись несколько раз, я подошел к нему. «Ты чего творишь?» «Время убиваю», — рыкнул он. На светскую беседу он явно был не настроен. «Нет, чего ты творишь, выходя во двор в голубом?» – уточнил я. Мужик объяснил, что шорты он обрезал из штанов, которые забрал из окружной тюрьмы Лос-Анджелеса перед отправкой в Сан-Квентин. Его звали Марио Кастильо. Родом он оказался из Болдуин-парка. «Меня впечатлило, что он носил цвета южан во дворе», где кишмяки шели северяне. В старые времена мексиканцы в тюрьмах Калифорнии держались вместе, но на заре 60-х годов ситуация изменилась. Группировки расколола убийство из-за пары ботинок. Граница между мексиканскими бандами с севера и юга в тюремной системе Калифорнии проходит в Делано, небольшом фермерском городке к северу от Бейкерсфилда и югу от Фресна. До того, как в южной части штата построили Сентенеллу, Калипатрию и другие огромные супертюрьмы, большинство заключенных с юга отправляли сидеть в тюрьмы Северной Калифорнии, прямо в стан врагов. Когда мы снимали за кровь платят кровью, в Сан-Квентине сохранялся относительный баланс между северянами и южанами с уклоном к первым. Марио было на это плевать с высокой колокольни. Этим он мне сразу понравился. У него были не только стальные яйца, которые он выносил во двор в голубых шортах, но и отличное чувство юмора. Будь я порасторопнее, вполне мог бы выбить ему роль в фильме. Но Марио это не интересовало. «Говорят, что южане в фильме не снимаются. Все ваши парни с севера». Тюремная политика между южанами и северянами влияла не только на расстановку сил на спортплощадке, но и на съемки. Из-за провала Американизируя меня, Джо Морган решил не допускать к участию в фильме Южных мексиканцев из Фолсома и Сан-Квентина. Во время предпроизводства Тейлор Хекфорд спросил у меня, почему так сложно привлечь к работе мексиканцев. На съемке согласились только парочка парней из пограничных братьев. и мексиканские националисты, которых должны были депортировать после окончания тюремных сроков. «Тейлор, мы снимаем фильм про южных мексиканцев в логове северян», объяснил я. «И в чем дело?» «Скорее всего, в цветах». Я рассказал ему, что по законам банд красный считается цветом северян, а голубой носят южане. «А, понял, что-нибудь придумаем». Тейлор Хэкфорд прислушивался к более опытным людям. Этого у него было не отнять. Дэнни, а мы могли бы организовать встречу с северянами?» Я поговорил с Джорджем, который знал парочку авторитетов из Ноэстрофамилия, и мы организовали встречу с северянами. «Мы не хотим, чтобы нас выставили дураками», – высказались они. «Это кино не про юг и не про север», – успокоил я. Оно про мексиканцев, про настоящих Чикано, про то, что нас разделило и как все пошло под откос. Тут они ударились в детали. Что по цветам? Все нормально, ни красного, ни голубого не будет, успокоил я. На съемках мы надевали костюмы нейтрального коричневого цвета. Впрочем, коренным американцам разрешили носить красное в кадре, потому что исторически это их цвет. Без проблем, впрочем, не обошлось. За пару дней до окончания съемок актер, у которого я отнял нож, играл в дюжину. Участвовал в шутливой беседе с одним из авторитетов Сан-Франциско. Ситуация обострилась, когда он выкрикнул «Я мафиози!». Он пересек границу. На площадке тут же повисла тишина, а температура словно упала на 50 градусов. Атмосфера стала знакомой. Дерьмо уже полетело на вентилятор. Я тут же оттащил актера назад, а Джордж принялся успокаивать северян. Конфликт удалось подавить, но если бы мы оступились еще раз, без жестокости не обошлось. Я был рад, что работа подходила к концу. Больше всего я гордился тем, что к финалу съемок «За кровь платят кровью» мои коллеги стали смотреть на меня как на равного, а не на бывшего зека. Мы были актерами, а не убийцами, которых изображали. Я поборол свои прежние комплексы и в ответ завоевал глубокое уважение специалистов, которые вложили в свои карьеры так много сил и времени. До выпуска фильмов прокат Buena Виста Пикчерс» дочерняя компания Диснея изменила название картины на связанные честью. Видимо, большие шишки решили». что оригинальное название было слишком жестоким для их бренда. На съемках я завел много прекрасных друзей. Помимо Тейлора и других актеров, я сблизился с несколькими членами Нуэстрофамилия и уговорил их на реабилитацию. Двое из них с тех пор не употребляют, а это было лет 30 назад. Другой заключенный, Брайан Чато Перез, до сих пор мой близкий друг. Я показал ему, что изменить свою жизнь реально. Потом он вышел из тюрьмы, избавился от зависимости и не употребляет уже 15 лет. Но самое большое влияние на меня оказал Марио. Нашей короткой встречи хватило, чтобы я навсегда его запомнил. 15 лет спустя я выступал на реабилитационной конвенции в Бёрбанке. Я вошел в выставочный зал. И через все помещение разглядел стоящего ко мне спиной бугая. Я сразу узнал в нем Марио. Оказалось, что после нескольких отсидок он перестал пить и употреблять дурь и не собирался возвращаться к старым привычкам. Тогда я и понятия не имел, какую роль Марио сыграет в моей жизни.